Она из рода священников. Чего хотят они в моем царстве? Как? Едва избег я одного чародея, и вот другой чернокнижник опять становится мне поперёк дороги? Какой-нибудь колдун со сложными руками, какой-нибудь мрачный чудотворец Божьей милостью — какой-нибудь помазанный клеветник на мир, чтоб черт его побрал. Но черт никогда не бывает там, где он был бы на месте. Всегда приходит он слишком поздно, этот проклятый карлик и колченожка. Так бронился Заратустра с нетерпением в сердце своем и думал, как бы не глядя на черного человека, проскользнуть мимо него. Но случилось иначе, ибо в этот самый момент его уже увидел сидевший. И, подобно тому, как наталкивается на неожиданное счастье, вскочил он и пошел навстречу Заратустре. «Кто бы ты ни был, ты странник, — сказал он, — помоги заблудившемуся ищущему старому человеку, с которым здесь легко может случиться несчастье. Этот мир здесь мне чужд и далек. Даже слыхал я рычание диких зверей, а того, кто мог бы служить мне защитой, уже нет. Я искал последнего благочестивого человека, святого, и отшельника, который один в лесу своем еще ничего не слыхал о том, о чем весь мир знает сегодня. «О чем же знает сегодня весь мир?» спросил Заратустра. «Не о том ли, что старый бог не жив более, в которого весь мир некогда верил?» «Ты говоришь», отвечал опечаленный старик, «Я служил этому старому богу до последнего часа его. Теперь уже я в отставке, без господина. И все-таки я не свободен. Нет у меня ни одного веселого часа, разве только в воспоминаниях. Для того и поднялся я на эти горы» чтобы, наконец, опять устроить себе праздник, как подобает старому папе и отцу церкви. Ибо знай, я последний папа. Праздник благочестивых воспоминаний и богослужений. Но теперь умер и он, самый благочестивый человек, тот святой в лесу, который постоянно славил своего Бога пением и бормотанием. Его самого не нашел я уже, когда я нашел его хижину и двух волков в ней, которые выли об его смерти, ибо все звери любили его. Я убежал оттуда. Неужели я пришел напрасно в эти леса и горы? Тогда решилось сердце мое искать другого, самого благочестивого из всех тех, кто не верит в Бога, искать заратустру. Так говорил старик и окинул острым взглядом того, кто стоял перед ним. Заратустро же взял руку старого папы и рассматривал ее долго с удивлением. Посмотри досточтимый сказал он потом: какая прекрасная и длинная рука! это рука того, кто постоянно раздавал благословение, Но теперь держит она того, кого ты ищешь, меня, Заратустру. Это я, безбожный Заратустра, который говорит, кто безбожнее меня, чтобы мог я радоваться наставлению его. Так говорил Заратустра, и пронизывал своим взором мысли и задние мысли старого папы. Наконец тот начал. Кто его любил?